Мальчик убежал, спасся И меня барлау тоже отпустил В моей смерти он не находил никакого смысла, понимаете? Вот и оставил меня в живых, себе на потеху Больше часа я бродил по улицам города, который все больше напоминал кладбище Вампиров первого типа немного, и это благо Потому что даже один такой вампир может много чего натворить за очень короткий период времени Уже половина населения стали вампирами, а я был слишком слеп, слишком шокирован, чтобы осознать это. И никто из новых вампиров не приближался ко мне. Барлова оставил на мне метку, точно так же, как Бог пометил Каина, прежде чем отправить в изгнание в землю Нот. Я принадлежал ему по праву и крови, как сказал бы ты, Роланд. В переулке его аптеки Спенсера был фонтанчик с питьевой водой, из тех, которые Министерство здравоохранения запретило несколькими годами позже. Но тогда ни один маленький городок не обходился без таких фонтанчиков. Я смыл кровь Барлоу с лица и шеи, постарался смыть из волос. Потом пошел к церкви святого Андрея, моей церкви. Я решил вымолить у Бога второй шанс. Не у Бога теологов, которые верят, что все хорошее и плохое исходит из нас самих, но у старого Бога, того самого, который говорил с Моисеем. Второй шанс. Это все, о чем я хотел попросить. Соглашался отдать за это жизнь. Все ускорял шаг. Так что к церкви не подошел, подбежал. В нее вели три двери. Я... Протянул руку к средней, и тут же в глушителе какого-то автомобиля громыхнула обратная вспышка, раздался чей-то смех. Я отчетливо помню эти звуки, потому что отсекли ту часть моей жизни, в которой я был священником римской католической церкви. А что случилось с тобой, сладенький? Спросила Сюзанна. Дверь отвергла меня. Когда я прикоснулся к металлической ручке, из нее ударила молния отбросила меня со ступенек на бетонный тротуар и изувечила руку. Он поднял правую всю в шрамах руку. «И это?» Эдзюк сказал на лоб Келлогана. «Нет, это случилось позже. Я сумел подняться, еще побродил по городу, вернулся к аптеке Спенсера, только на этот раз вошел. Купил бинты, чтобы перевязать обожженную руку и когда расплачивался, увидел плакат «Прокатись» на большой серой собаке. «Он говорит про Грейхаунд, сладенький», пояснила Сюзанна Ролланду. «Это национальная автобусная компания». Ролланд кивнул и посмотрел на Келлогана, ожидая продолжения. «Мисс Куган сказала мне, что следующий автобус направляется в Нью-Йорк, и я купил на него билет. Если бы она сказала, что автобус уйдет в Джексонвилл или в Ноум, или в Нотбургу в Южной Дакоте, поехал бы туда» потому что мечтал только об одном – выбраться из этого чертова городка. Плевать, я хотел на то, что люди умирали или их ждало что-то похуже смерти. Пусть некоторые были моими друзьями, а другие – прихожанами. Я хотел выбраться оттуда. Можете вы это понять? «Да», – без малейшего колебания ответил Роланд. «Очень даже можем». Келлоган встретился с ним взглядом, И увиденное в глазах стрелка, похоже, его обнадежило. Продолжал он уже спокойнее. «Лоретта Куган была одной из городских старых дев. Я, должно быть, сильно напугал ее, потому что она попросила меня подождать автобуса на улице. Наконец он подъехал. Я поднялся в салон и протянул водителю билет. Он оторвал свою половину и вернул мне мою. Я сел. Автобус тронулся с места». Мы проехали под мигающим желтым светофором в центре города, где закончилась первая миля. Первая миля дороги, которая привела меня сюда. Позже, где-то в половине пятого утра, за окном еще не рассвело, автобус остановился.